Озеро Вакула, чистое и прозрачное на подступах к заповеднику, спускаясь к югу, становится все более илистым и, наконец, превращается совсем в болото. Я еду вдоль заповедника и, ориентируясь по запаху и комарам, замечаю, в конце концов, место, которое описывал мне Квинт. Он сказал, что аллигаторы тут кишмя кишат и только и ждут, чтобы им с неба упало что-нибудь покушать. Я останавливаю машину на выдающемся в воду на еще твердом участке земли, И Ищу их глазами, этих доисторических тварей, которые, как говорят, живут здесь целыми семьями. Может, вся штука в каком-то оптическом эффекте, который делает их камуфляж еще более эффективным. Но я никого не вижу. И непонятно, сколько их вокруг слилось с декором. Сотни или всего один? Подумать только. А всего лишь вчера я похвалялся своим умением прятаться. Я запасаюсь всей своей храбростью и делаю несколько шагов вперед, «Рискую остаться без ноги». «Потому что эти зверушки напоминают мне кое-кого из киллеров, которых приходилось встречать за время работы в ЛКН». «Молчаливые, абсолютно бесстрастные, способные часами сидеть в кресле с остановившимся взглядом. Только шевельнется, на полу уже труп». «Аллигаторы ЛКН. Знавал я таких. Но здесь, в этом дерьме, в котором я уже увяз по колено, никого». В первый раз в жизни наводка Квинта оказалась пустышкой. Он уверял меня, что их будет несколько десятков, и что они разделаются с Джои за пять минут. Не тут-то было. Может, слишком жарко, и они тоже отправились на поиски местечка попрохладнее. Полно птиц на деревьях, кругом тысячи прожорливых насекомых, водяные змеи. А этих чертовых аллигаторов — ни одного. Я продвигаюсь вперед по топе, меня жрут комары, брюхо свело от страха. «Вот он, мой Вьетнам», — думаю я. «Теперь после этой поездки я смогу считать себя настоящим ветераном». Нет, это совсем не та природа, которую мне хотелось бы описывать в моем великом американском романе. И по-прежнему ни одной пасти готовы проглотить бравого солдата мафии. В какой-то момент у меня появляется искушение просто бросить Джои в эту болотину. Но поскольку грязи тут больше, чем воды, его тело останется на поверхности и будет валяться несколько дней — «Пока чего доброго, его не увидит лесничий». «Нет, так рисковать нельзя». Вне себя от бешенства я возвращаюсь к машине. Закопать негде, на обочине ли в этой дерьмовой луже не оставить. А он все не унимается, этот засранец. Мне даже кажется, что он очухивается. Я устал, но быстро беру себя в руки. Бывало и похоже. Не найти ни одного аллигатора в тридцатиградусную жару, имея в багажнике умирающего бандита... Это далеко не самая сложная ситуация в моей жизни. На шоссе, повернув не туда, куда надо, я оказываюсь перед указателем и узнаю, что в сорока милях отсюда находится Мексиканский залив. Океан. Так близко. А я даже не почувствовал. После этих безводных земель, где даже труп спрятать негде, прохладная вода как раз то, что мне надо. Океан, мой друг. Не совсем такой, к какому я привык, но разница, думаю, небольшая. На берегу океана у меня все получится. Видишь, Джой, ты возвратишься туда, откуда все мы вышли, в море. Вспомни, давным-давно ты был всего лишь амёбой. Теперь, после миллионов лет эволюции, круг замкнется. По мере того, как солнце склоняется к западу, свет начинает отливать золотом. В течение какого-то времени я не вижу ни одной встречной машины и еду теперь на виднеющийся вдали маяк, как будто я больше не один. На самом-то деле как раз совсем один. Не встретив ни единой живой души, я останавливаю машину у подножия маяка и сигналю, будто горн в тумане. Должно быть, все остальное человечество сидит сейчас в баре и потягивает холодный коктейль под кондиционером, пущенным на полную мощность. Чтобы убедиться в этом окончательно, я начинаю орать, выкрикивая такие вещи, от которых любой вылез бы из щели. Пускаю машину по песчаной дорожке и останавливаюсь, когда в глаза мне ударяет нестерпимое сверкание океана. Я выхожу и иду к нему. Под ногами у меня хрустят мириады маленьких красных крабов, которые, как и я, ищут дорогу к воде. Ни одного запоздалого купальщика, ни одного рыбака в лодке, никого. Я один, прямо передо мной, насколько хватает глаз, серебристые волны. День начинает понемногу гаснуть, и что-то такое кончается вместе с ним. Мелвилл прав, рассказывая, как человека всегда притягивала вода. Я сажусь на песок. После всей этой злобы и жестокости сердце моё снова спокойно. Легкий морской бриз, пришедший на смену дневной духоте, ласкает мне лицо. Я закрываю глаза, чтобы лучше почувствовать, как напряжение последних дней покидает моё тело, но неотразимая красота океана вновь открывает мне их. Словно в дополнение к этой красоте, замечаю среди мягких голубых волн стальной отблеск. Точеный силуэт с поразительной симметрией чертит в воде восьмерки. Я не свожу глаз с этого сверкающего треугольника, исполняющего строгий, но очень быстрый, быстрее всего живого вокруг, танец. Сердце мое начинает колотиться, когда я вижу, как плавник устремляется в воздух, увлекая за собой все тело.